Лишь на другой день, когда явилась Мелитта и заклинала Корнелию ради собственного блага спасти ее, Корнелия поняла опасность ей угрожавшую. Она послала с Мелиттой письмо Дицану. Результатов она не знала. Осталось только воспоминание о кратком и вечном объятии той «женщины» и несколько беспорядочных фраз «Мелитты».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 Целомудренейшей, неусыпно бодрствовавшей девственницы Пульхре, Карнелии, Коссе.